Берлин. 7 сентября. Прошедшей ночью была самая сильная и самая результативная бомбардировка за всю войну. В последние дни немцы установили еще несколько зенитных батарей, и ночью они устроили ужасающий шум, но не смогли сбить ни одного самолета. На этот раз англичане целились точнее. Когда я после трех ночи вернулся с радио... Небо над северной частью центра Берлина освещало пламя двух больших пожаров. Один был на товарном складе железнодорожной станции «Лертер». Оказалась разрушенной также станция на шусендорф Шусендорф-штрассе. Мне сказали, что был подожжен завод резиновых изделий. Несмотря на это, Верховное командование сообщает сегодня в своем коммунике. Прошедшей ночью враг снова напал на германскую столицу – причинив в результате беспорядочного сбрасывания бомб на гражданские объекты в центре города ущерб населению и городскому хозяйству. Отныне германские ВВС начинают ответные атаки на Лондон крупными силами. Не намека на то, что последние две недели немцы сбрасывали бомбы в самый центр Лондона, и люди в Германии об этом не знают. «Мои цензуры предостерегали меня сегодня, чтоб я не углублялся в рассуждения на эту тему». «У меня явно есть немецкие слушатели, которые могут ловить мою программу с коротковолновой германской радиостанции, передающей ее в Нью-Йорк. Так как это германская радиостанция, то наказание не полагается». Заявление Верховного командования, которое оно наверняка сделало по личному указанию Гитлера, он частенько прикладывает руку к написанию официальных военных сводок, Умышленно лжет, что Германия приняла решение бомбить Лондон только после того, как англичане первыми начали бомбить Берлин. И немцы клюнут на это, как почти на все, что им в эти дни говорят. Определенно, никогда в новейшей истории, с тех пор, как пресса, а позднее и радио сделали теоретически возможным для большей части человечества узнавать обо всем, что происходит в мире, ни один великий народ не был так оболванен. Так бессовестно обманут, как немцы, живущие при этом режиме. И вот сегодня Верховное командование, которое, по мнению всех порядочных немцев, говорит одну святую правду, распространило специальное коммюнике. В нем говорится, что в ответ на британские налеты на Берлин сегодня вечером Лондон впервые был атакован крупными силами. В результате этой ответной атаки, сообщает оно, одно огромное облако дыма простирается теперь от центра Лондона до устья Темзы. Чтобы американцы имели представление о той пропаганде, хотя я не имел права так ее называть, которой подвергается немецкий народ, я зачитал в вечернем эфире следующую цитату из вечернего выпуска берлинской газеты «Берзенцайтунг». В то время как атаки германской авиации совершаются исключительно против военных объектов, этот факт признают и британская пресса, и британское радио, королевские ВВС не находят ничего лучше, как атаковать гражданские объекты в Германии. Отличным примером этому был преступный налет на центр Берлина прошлой ночью. Во время этого налета поражались только жилые дома и ни одного военного объекта. Немецкий народ понятия не имеет, потому что нацистская пресса и радио замяли эту историю, что только в августе в результате налетов Люфтваффе на британские военные объекты в кавычках погибло более тысячи мирных английских жителей. Еще одна разновидность здешнего вранья. В официальном заявлении о бомбардировке прошлой ночью сообщается, что первые две волны британских самолетов были отбиты силами ПВО столицы, а из третьей волны удалось проскользнуть всего нескольким самолетам. Сейчас любой берлинец знает, что английские самолеты гудели над головой с того самого момента, как прозвучала сирена. Волн было несколько, и каждый раз гул моторов был слышен, но все равно боюсь, что большинство поверит официальным объяснениям. Газета вчера дошла до того, что сообщила своим доверчивым читателям, будто все военные объекты в Германии настолько надежно защищены зенитными орудиями, что у английских самолетов нет никакой возможности их бомбить, поэтому они и целятся в незащищенные гражданские здания. Интересно, скольким немцам придет в голову спросить, почему при таком сосредоточении зенитных орудий в Берлине вокруг него, какого мир еще не видел, до сих пор не был сбит ни один самолет? А лично я уже просто устаю от цензурных ограничений на наши попытки донести в Америку хоть минимум правду об этой воздушной войне. Долго я этого не выдержу. Берлин. 8 сентября. Во всех утренних воскресных газетах один и тот же заголовок «Большая ответная атака на Лондон». Берлин, 9 сентября. Сегодня со мной сыграли типичную нацистскую шутку. Трое моих цензоров так долго воевали со мной по поводу текста моего вещания, которое должно было состояться в два часа дня, обвиняя меня в неуместной иронии насчет ответных бомбежек Лондона, что когда они наконец утвердили текст, у меня уже не было времени, чтобы выйти в эфир. Мои пять минут эфирного времени истекли. Открыть было нечем, поскольку цензоры имеют законное право задержать непонравившимся им текст, так же, как я имею право не выходить в эфир, если сочту, что они выхолостили истинный смысл моего сообщения. Но вечером я узнал от Пола Уайта, получив от него телеграмму из Нью-Йорка по таким каналам, которые не позволяют немцам узнавать содержание нашей переписки, Что начальник коротковолнового вещания германской радиовещательной компании прислал ему по телеграфу объяснение, почему я не вышел в эфир в 2 часа дня. В нем говорилось: "К сожалению, Ширрер опоздал сегодня на передачу. Ни прошлой, ни позапрошлой ночью британским бомбардировщикам прилететь не удалось. Официальное разъяснение германскому народу: две ночи подряд британские самолеты пытались прорваться к Берлину, но были обращены в бегство. Всякий раз." Когда британцы решат не бомбить Берлин, я буду слышать теперь, как Геббельс приказывает сообщить народу, что они пытались это сделать, но были отброшены замечательной противовоздушной обороной столицы. Теперь, как только английские самолеты появляются в небе над Германией, большинство немецких радиостанций спешно прекращают свою работу в эфире, чтобы не служить радиомаяками для британских пилотов. Сегодня германское радио объявило, что его вещание, в последние две недели уже сильно сокращенное по военным причинам, будет урезано еще больше. Сейчас не время, говорится в сообщении, подробно объяснять причины этого. Берлин, 10 сентября. Небольшой налет прошлой ночью, хотя несколько домов разрушено. Комментируя эту бомбардировку, газета лок Ален Сайгер» говорит: Пилоты Его Британского Величества нанесли тяжелый удар по законам, определяющим благородные и подобающие мужчинам ведение войны. В Министерстве пропаганды нам показали сегодня одно из британских секретных орудий в кавычках: новый вид зажигательного оружия. Оно выглядит как большая визитная карточка площадью примерно 2 квадратных дюйма и сделанная из циллоида. Два склеенных листа целлюлоида, а между ними таблетка фосфора. Англичане сбрасывают их во влажном состоянии. Когда они высыхают, полежав несколько минут на солнце или десять минут на сухом дневном воздухе, то воспламеняются и слабо горят в течение 2-3 минут. На самом деле, их первыми использовали британские республиканцы, которые подбрасывали их в почтовые ящики в Англии. Немцы признают, что англичане – Подожгли зерновые и сено на полях, а также несколько лесных массивов. Вероятно, начав разбрасывать эти зажигательные устройства в августе, англичане надеялись уничтожить значительные площади зерновых. К сожалению, август оказался слишком влажным, и лишь несколько этих устройств достаточно высохло, чтобы воспламениться.